Глава 29 Марина Я долго думала, как подобраться к Игорю, но не должна быть рядом с ним эта Надя, недостойна она его. Где вообще она, а где он? Какая-то медсестра после развода и состоятельный мужчина-бизнесмен. Ни в каком сне такого не приснится. По нелепой случайности, врач, которая должна была ехать на осмотр к Игорю Вячеславовичу, получила растяжение. Разумеется, пришлось немного приложить к этому некоторые усилия. Не чувствую вины за собой, так как я пробую все способы быть рядом с тем, кого выбрало мое сердце. Да, сердце. Оно только и говорит об Игоре. Я буквально проживаю эти дни, чтобы в конечном счете увидеться с ним. И пусть подавятся слюной те, кто считает, что мы не можем быть вместе. Я прекрасно помню нашу первую встречу. Как он говорил со мной, как смотрел. Это была настоящая искра чувств. Только вот этой искре не дали стать источником настоящего пожара в сердце. И все потому, что на пути появилась эта многострадальная надежда. Она буквально поглотила Игоря своими проблемами, а он, как истинный мужчина, просто не смог стоять в стороне. Разумеется, что он стал принимать участие и помогать ей выпутаться. Хитрая лиса, я уверена, что она все заранее продумала. Положила на мужчину глаз и стала действовать. Что, как ни слеза, берет мужчину за живое. Ух, как же я терпеть не могу, зла не хватает. Когда я оказалась в доме господина Литвинова, то ощутила настоящий уют, будто это и мой дом тоже. Все так, как я себе и представляла. Моя мечта. Только вот вырисовывалась очередная проблема. Это сама Надя. Своим присутствием она отравляет мне жизнь. И тут, когда я стала активно думать над тем, как мне избавиться от этой назойливой мерзавки, сама судьба подкинула мне идею. А точнее, судьба подкинула мне Валентину Федоровну, домработницу Игоря Вячеславовича. Когда я увидела эту женщину, то пазлы идеального плана тут же сложились в единую картину. Это была не просто женщина, а лучшая подруга моей бабули в далеком прошлом. Когда-то, когда я была подростком, моя бабушка и эта женщина хорошо дружили. Их огорода разделял один забор. В один прекрасный момент бабуля решила вспомнить молодость и вышла замуж, отправившись со своим новым мужем жить к морю. Свой дом и участок она переписала на меня. Разумеется, этот дом сейчас пустует, так как у меня совершенно нет времени им заниматься. Я городская, огород — это не про меня. Женщина даже как-то с первых минут не поняла, кто перед ней, но потом, когда узнала, то сильно обрадовалась. За те пару минут, что мы успели поговорить, она пожаловалась мне, что устает от этой работы, уже не такая молодая, чтобы убирать этот дворец. Отдалась воспоминаниям о том, как ей было хорошо на своей земле, как хорошо все выращивать для себя и заниматься огородом для души. Кажется, она хочет и домашних животных, а здесь никакой живности нет. Я бы тоже не потерпела в таком доме животных, это ведь шерсть и вечная грязь, фу. Пока я ее внимательно слушала, меня пронзила гениальная идея. У меня пустой дом у участок, а у нее мечта. Свой дом она уже продала, и, как я поняла с ее слов, очень сейчас жалеет об этом. Правда, я не Дед Мороз, который раздает подарки. В моем случае их надо заслужить. И дальше по классике. Я предлагаю ей землю со всеми причитающимися, а она мне услугу. Женщине нужно было просто взять и подтвердить мои слова. Проще простого. Камеры в доме Игоря расположены только в центральном холле, я обратила на это внимание, в других местах их больше нет. Чтобы быть на все сто процентов уверенной, я уточнила это и у Валентины, она подтвердила. Вероятно, он даже и предположить не мог, что они ему когда-нибудь пригодятся. Мне же это только на руку. Это такой прекрасный шанс, как им не воспользоваться. Разумеется, я стала действовать. Когда я оказалась в кабинете Игоря, я предполагала, что там будет что-нибудь ценное. Может, бумаги какие-нибудь ценные, его же украшения, дорогие статуэтки золота или что-то подобное. Так и случилось. На столе я заметила невероятной красоты кольцо. Правда, оно было женское. Эх, как бы я хотела себе такое. В тот момент у меня даже закружилась голова от того, что я представила его на пальце Нади. Но уж нет. Потом, с помощью Валентина, я быстро определила и саму комнату Нади. Женщина также указала мне на сумку, с которой ненька ходит чаще всего. Это оказалась не та потрепанная тряпка, с которой она носилась прежде. Сейчас у Нади брендовая сумка Диор. Куда там? Я никогда не будут идти такие вещи, она просто не создана для них. Не то что я, на мне и бриллианты сияют благороднее, чем на ком-нибудь другом. Ну и все, колечко в сумку и дело сделано. Уверена в том, что оно стоит просто сумасшедших денег. Иных вещей в этом доме и нет, за исключением самой Нади. Вот она настоящая дешевка. А дальше дело за малым. Едем срочно в больницу, где я разыгрываю небольшую сценку. Надя в новой роли воровки прекрасно смотрится. А что, собственно, и хотел Игорь? Он пустил бедноту в дом. У нее слюни до полу от этих богатств, вот и не удержалась. У этих нищенок всегда так. Вороватость на первом месте. Еще и сама девочка так хорошо отреагировала. Я даже не знала, что это кольцо играет для нее такую большую роль. Ее слезы очень порадовали меня. Я ликовала в душе в этот момент. Разумеется, Игорь не простит ту, которая заставила его девочку плакать. Жду того момента, как Валентина сообщит мне о том, как эту дворняжку Надю выставят за ворота. И тут я приду с извинениями, буду каяться в том, что мне выпала роль в поимке преступницы. И делаю я это в первую очередь не для себя, а ради самого Игоря и Стеши. Сама любовь толкала к ним. И да, любовь победила, а Надя уходит в закат. Не должны такие хорошие люди, как Литвинов, связываться с такой нехорошей девушкой Надей. И вот он, долгожданный звонок. У меня даже руки трясутся от волнения. Я в предвкушении победы. Мой план идеален. И все потому, что я знаю эту женщину. Она сделает все ради возможности владеть большим домом. Она все равно хотела увольняться. Ее ничего не держит в этом дворце. А меня держит Игорь. «Добрый вечер, Валентина Федоровна. Я так ждала вашего звонка, а точнее новостей о том, чем все закончилось».